Глава двенадцатая. У прилавка. Миссис Кэррио была в ярости. Это ж надо. Она зашла буквально заставила себя пойти и предложить несчастному коллеге счастливый билет, а тот взял и отказался. Просто возмутительно. Миссис Кэррио была не из тех знатных леди, которые смиренно переносят отказ и насмешки, но еще больше в данной ситуации. Ее ужасало «А что, если это Джемми и есть настоящий Джемми?» ведь глубине души она прекрасно сознавала, что ее намерение взять мальчика к себе объяснялось лишь тем, что, приютив беднягу, она надеялась раз и навсегда заглушить в себе эти бесконечные сомнения, которые выматывали всю душу. Джейми или не Джейми? Что и говорить, отказ мальчика переселиться к ней оскорбил и расстроил миссис Кэррио до глубины души. Да еще в такой форме, ведь он прочел ее самые потаенные мысли. Впрочем, теперь миссис Кэрри была даже рада тому, что не питает к этому Джиме никаких чувств. Как он ей об этом и заявил. В таком случае она, тем более, имеет полное право спокойно мыть руки и просто забыть о неприятном инциденте. Но в том-то и дело, что забыть не получалось. Как миссис Кэрри не убеждала себя, что судьба какого-то чужого калеки абсолютно ее не касается. Сомнения вновь и вновь атаковали ее, жалили, словно злые осы. Тогда она постаралась занять себя многими другими богоугодными делами, лишь бы её днём и ночью не преследовали эти печальные глаза, которыми смотрел на неё несчастный мальчик-колека, прозябающий в жестокой нищете. Изрядную долю жгучей соли на рану подсыпала и Полианна, её будто подменили. Вместо весёлой и энергичной девочки, которая всегда улыбалась и смеялась, по дому теперь слонялось какое-то унылое привидение, потерявшее всякий интерес к жизни. «Нет, нам со мной всё в порядке, я не заболела». Вела отвечала Полианна, когда миссис Кэрри пыталась с ней заговорить. «Так в чём же дело?» «Ни в чём. Просто я всё время вспоминаю Джейми. Думаю о том, что он бедный, лишён всех этих чудесных вещей, ковров, картин, занавесок». То же самое происходило с едой. Полианна совершенно потеряла аппетит. Вместо того, чтобы есть, начинала вздыхать и печалиться. «Ах, мне совсем не хочется есть», — говорила она. «Как только я сажусь за стол, так сразу вспоминаю Джейми». «Представляю, что он, бедняжка, грызет сухую корку У меня сразу пропадает весь аппетит». Миссис керри стала замечать за собой, что всеми силами старается угодить Полиане. Развесели девочку. Она заказала громадную новогоднюю елку, дюжину чудесных гирлянд, праздничные шары, а также масса других украшений. Впервые за долгие годы весь дом засверкал разноцветными огнями. Золотыми, серебряными. Кроме того, миссис Кэррио, Распорядилась начать подготовку к рождественскому балу и сказала Поляне, чтобы та пригласила в гости одноклассниц. Увы, тут миссис Кэрри ожидала разочарования. Было видно, что девочка старается улыбаться и радоваться, но эти улыбки были вымученными, а в глазах застыла прежняя печаль и тоска. В конце концов, стало ясно, что новогодний праздник принесет Поляне больше огорчений, чем радости. Как только новогодняя елка вспыхнула огнями, девочка потупила взор, с трудом сдерживая рыдание. «Да что с тобой, Полианна?» в отчаянии воскликнула миссис Кэррио. «Какая муха тебя укусила?» «Со мной все в порядке», всхлипнула Полианна. «Просто вокруг такая красота, что хочется плакать». И правда залилась слезами. «Как мне жаль, что Джейми не может увидеть всего этого». Чаша терпения бедной миссис Кэррио оказалась переполненной. «Джейми, Джейми, Джейми!» скричала она не в силах сдерживаться. «Неужели ты никогда не перестанешь вспоминать об этом мальчике? Ты ведь прекрасно знаешь, что я не виновата в том, что он сейчас не здесь. Я просила его поехать со мной, умоляла переселиться ко мне. И где, в конце концов, твоя хваленая игра в поиски радости? По-моему, сейчас для нее самое время. Попробуй хоть немного развеселиться». «Я стараюсь как могу, Мэм». Виновата пробормотала Полианна. «Сама не пойму, почему у меня ничего не получается. Раньше я всегда находила что-нибудь, чему можно порадоваться, и чувствовала себя счастливой». Но сейчас, когда я думаю о Джемме о том, что в отличие от него могу ходить по чудесным коврам, смотреть на красивые картины, есть всякие вкусности, могу ходить в школу, просто бегать и прыгать, то от этого почему-то чувствую себя еще более несчастной. Чем больше у меня радости, тем сильнее я переживаю за Джемме. Такого со мной еще никогда не было, и моя игра совсем мне не помогает. Что со мной такое, мэм? Но миссис Кэрри только удрученно махнула рукой и отвернулась, не проронив ни слова. На следующий день после Рождества произошло нечто до того удивительное, что Полиана на время почти забыла про Джемми. Миссис керри взяла девочку с собой в магазин, и пока женщина рассматривала вышитые кружевные воротнички, не зная, какой выбрать, Полиана взглянула через прилавок, и одно из лиц показалось ей знакомым. Секунду-другую девочка морщила лоб, пытаясь понять, кто это, а затем с радостным криком бросилась к одной из продавщиц. «Это вы! Это вы!» восклицала она, подбегая к девушке, которая выкладывала на витрине розовые банты. «Как я рада, что встретила вас!» Девушка за прилавком подняла голову и с удивлением взглянула на Полианну. Следующее мгновение, и ее лицо озарилось радостной улыбкой. Она тоже узнала Полианну? «Девочка из городского парка! Вот так встреча!» ахнула она. «Да, это я! Как здорово, что вы меня вспомнили!» просияла Полианна. Я все время искала вас, но с тех пор больше ни разу не встречала вас в парке. Мне было не до прогулок, нужно было работать. Тот день был мой последний выходной. «Пятьдесят центов, мадам», — сказала она какой-то миловидной пожилой даме, которая поинтересовалась, сколько стоят черно-белые банты, выложенные на прилавке. «Целых пятьдесят центов? Как дорого!» Пожилая леди повертела бант туда-сюда и со вздохом отложила в сторону. «Хотя, конечно, очень красивый». Добавила она и проследовала дальше. Вслед за почтенной дамой к прилавку подошли две хихикающие девушки и стали примерять бархатные банты со стразами и банты из розового тюля, как у сказочных фей. Когда они, наконец, отошли, Полиана с удивлением и завистью спросила. «И так целый день? Какая вы счастливая, что у вас такая работа!» «Счастливая?» «Ну да. Разве не весело, когда вокруг столько людей, все такие разные?» С каждым можно поболтать, познакомиться. Ведь ваша работа — с ними разговаривать, верно? Ах, как я вам завидую. Когда я вырасту, тоже пойду сюда работать. Это же так интересно наблюдать, что люди покупают». «Интересно, скажешь тоже», — фыркнул девушка-продавщица. «Ты еще маленькая, ничего не понимаешь в жизни». «Доллар, мадам», — сказала она, обращаясь к молодой женщине, которая показывала на ярко-желтый бархатный бант. «Ну, наконец-то дождалась от вас ответа» проворчала молодая женщина. «Я уже во второй раз к вам обращаюсь». Продавщица виновато опустила глаза. «Я не слышала, мадам». «Меня это не касается. Вы должны слышать, это ваша обязанность. Вы за это зарплату получаете, не так ли? Сколько стоит тот черный?» «Пятьдесят центов». «А голубой?» «Доллар». «Эй, повежливее, мисс, не то придется на вас пожаловаться нашему начальству». Дайте-ка мне посмотреть те розовые. Продавщица хотела что-то сказать, но, проглотив обиду, покорно взяла подставку с розовыми бантами и протянула покупательнице. Полиана заметила, что у девушки дрожат руки, а в глазах стоят слезы. Молодая женщина стала перебирать банты, но потом отложила их в сторону. «Они мне не нравятся», — проворчала она. «Ну, что ты теперь скажешь?» Дрожащим голосом спросила девушка Полианну, когда... Покупательница отошла. «Как тебе такая работа? Что в ней хорошего, а?» Неожиданно Полиана преснула от смеха. «Вот фурия. Ты да она прикомичная, товарищливая молодая дама. Уже одно то, что вы не такая, как она, должна вас радовать, разве нет?» «Пожалуй», — кивнула девушка, слабо улыбнувшись. «Как бы ты ни было, малышка, та игра, которой ты мне рассказывала в городском парке, быть может, подходит для тебя, но для меня...» Она снова была вынуждена прерваться и повернуться к новой покупательнице. «Пятьдесят центов, мадам». Устала, промолвила она. «У вас по-прежнему нет молодого человека?» Поинтересовалась Полиана у девушки, когда та ненадолго освободилась. «Как тебе сказать?» Пожала плечами девушка. «С тех пор, как мы с тобой виделись, у меня, наверное, было дюжин пять или семь ухажеров». Неловко пошутила она. «А как вы провели Рождество? Весело?» «О, да, еще как весело!» С горькой усмешкой кивнула девушка. Весь день провалялась в постели, укутавшись потеплее, чтобы согреться. Ужасно ныли ноги. Прощла не то три, не то четыре газеты и один журнал. А вечером, решив шикануть, отправилась в ресторанчик. Взяла порцию цыпленка не за двадцать пять, а за целых тридцать пять центов. «А что у вас с ногами?» Натерла. Перед праздниками в магазине всегда столпотворение. «Что правда, то правда». Несочувственно вздохнула девочка. «А у вас была какая-нибудь новогодняя елочка? Неужели вы больше никуда не ходили на Рождество?» «Нет, никуда». «Как жаль, что вы не видели моей елки!» Снова вздохнула Полианна. «Она такая чудесная, хотя...» Вдруг радостно спохватилась она. «Вы еще можете на нее полюбоваться? Ее ведь еще не убрали? Если не можете сегодня, то приходите завтра». «Полианна?» Послышался рядом недовольный голос миссис керри «Что это значит?» «Куда то пропала? Я тебя обыскалась». «Мне даже пришлось вернуться в секцию верхней одежды». Девочка бросилась к ней с радостным смехом. «Ах, миссис Кэррио, вы как раз кстати!» Воскликнула девочка. «Это... это... я еще не узнала имени этой девушки, но все равно я хорошо с ней знакома. Мы познакомились с ней давным-давно в городском парке. Она очень одинокая и у нее совсем не знакомых. Ее отец тоже был священником, как и мой, только он жив. Представляете, у нее на Рождество вообще не было елки». Она натерла в магазине ноги, и у нее не было ничего вкусного. Вот я решила пригласить ее посмотреть на мою елку сегодня вечером или завтра». Запыхавшаяся от волнения, торопливо объясняла Полианна. «Можно я опять зажгу елку, мэм? Вы мне разрешите?» «А видишь ли, Полианна...» Начала миссис Кэрри, неодобрительно качая головой. «Не беспокойтесь, мадам». Поспешно прервала ее девушка-продавщица. Я ей не собиралась навязываться. «Ну, пожалуйста!» — замолилась Полиана. — Я так хочу, чтобы вы пришли. Насколько я понимаю, — снова прервала ее девушка с иронической улыбкой, — мадам не собирается меня приглашать. Миссис керрио покраснела от злости и даже повернулась, чтобы уйти. Однако Полиана схватила ее за руку и не отпускала. Девочка продолжала торопливо говорить с продавщицей, пока ту не отвлекали покупателя. «Ничего подобного. Конечно, она вас пригласит. Она хочет, чтобы вы пришли, уверяю вас. Вы даже не представляете, какая она добрая и как много денег тратит на благотворительность». «Полианна», — проворчала миссис Кэррио, снова порываясь уйти. Но на этот раз ее остановил звенящий от возмущения голос девушки-продавщицы. «О, да, мне это хорошо известно. Их таких дам пруд пруди, хлебом не корми, дай показать, какие они все добродетельные». Насмешливо воскликнула она. Ведь вокруг столько нуждающихся и падших девушек. Всем нужно помочь. Что ж, это хорошо. Ничего против не имею. Вот только меня всегда удивляло, почему эти богатые не торопятся со своей помощью, пока человек еще не скатился по наклонной. Почему бы им не подарить каждой бедной девушке по уютному дому с книгами и картинами, богатыми коврами и прочей музыкой? Может быть, тогда на свете не было бы столько несчастных падших девушек? Боже мой! Словно спохватившись, прервала себя молоденькая продавщица. Что я такое говорю? Ее лицо снова потемнело от усталости. Девушка повернулась к очередной покупательнице, которая примеряла голубой бант. «Пятьдесят центов, мадам». Миссис керри потащила Полианну прочь.